Глава вторая. Агата. Вырвавшись на улицу из-под пристального надзора тетки, немного отдышалась и злобно смахнула с глаз ненужные слезы. От них мало толка. Я знала это как никто другой. Миром правят деньги, поэтому нужно было собирать себя в кучу и нестись бегом на работу. Знала, что если опоздаю... Нагоняй не получу, но подводить добрых, пусть и оборотней, не хотелось. Платили они хорошо и не заваливали работой сверх нормы. Утром прошел дождь, и кое-где на асфальте еще поблескивали лужи. В одну из них я не заметила и намочила без того потрепанные кеды. Денег на обновки у меня, конечно же, не было. В основном все я отдавала Галине. Чтобы та не сбагрила Ваньку в детский дом. Жить с ненавистной теткой было, конечно, не сахар, но зато мы с братом были вместе. Черт! Выдохнула, вытрясывая воду из обуви, а потом смирилась с ситуацией и, подхлюпающие звуки, продолжила путь в сторону кафе. Расстояние не маленькое. Четыре автобусные остановки как никак. Но тратить деньги на маршрутку было жалко. У нас с Ванькой каждая копейка на счету. Галина Николаевна нас, конечно, голодом не морила, но и не баловала тем, чем питалась сама. Помню, как-то, не подумав, добавила Ване в чай дольку лимона, купленного теткой. Так нам потом столько пришлось выслушать, что мальчика стошнило, видимо, от паники и стресса. Больше мы так не рисковали своими нервами и луженным горлом Галины. В городе уже зажглись первые фонари, излучая специальный ультрафиолетовый свет, поэтому идти даже по пустынной улице было не страшно. Несмотря на все договоренности, люди не доверяли вампирам и приняли некоторые меры предосторожности. Правда, эти излучения не помогут, если нападет, например, обычный хулиган или оборотень. Но когда город под свой контроль взяли двуепостасные, преступность заметно уменьшилась. Все боялись нарваться на праведный гнев некоего райского. Слышала, девчонки в кафе болтали, что этот мужик безумно красив, но еще более безжалостен и опасен. В дела людей вожак не нечасто вмешивался, но требовал, чтобы установленные им правила соблюдали все без исключения. По словам алочки Райский никто иной, как социопат и тиран, но лично я ничего плохого про него сказать не могла, мало ли что там болтают. Добраться до кафе удалось впритык к началу моей смены, поэтому я, скупо поздоровавшись с Аллой и Лизой, быстро юркнула в подсобное помещение, чтобы переодеться и приступить к своим обязанностям. Иногда смена проходила без напряга и наплыва посетителей, а иногда приходилось побегать, стараясь не обращать внимания на пошлые шуточки и сальные взгляды полупьяных гостей. В зале свободных столиков не было, и это означало, что сегодня домой мне придется ползти практически без сил. Радовало одно – мокрые кеды я сменила на тоненькие балетки, и на некоторое время – забыла о своей горестной судьбе. «Фух! Ну и вечерок! Вроде не выходной, с ума будто все посходили!» выдохнула Алла, сгружая на стол поднос с грязной посудой. «Ног не чую!» Девушка облокотилась о стену и, скинув с ног недорогие, но стильные туфельки, начала разминать уставшие ступни пальцами. Аллочка категорически отказывалась носить более удобную обувь, говоря, что красота требует жертв. Что-что, а в красоте моей коллеги можно было только позавидовать. Высокая, стройная блондинка с большими зелеными глазами и пухлыми губами. Найти хоть какой-то изъян во внешности Аллы было просто невозможно, ну, если только характер, как она сама иногда шутила. В отличие от меня, у Аллы была нормальная полноценная семья но видимо у каждого свои заморочки и проблемы девушку не устроило то что ее хотели выдать замуж за какого то престарелого бизнесмена и она взбрыкнув ушла из дома теперь вот вертелась как могла зарабатывая на жизнь помимо работы в кафе алла постоянно пробовала себя в роли фотомодели, но пока не смогла добиться желаемого успеха «Агатик, а ты чего такая грустная? Опять тетка настроение испортила!» — поинтересовалась подруга, заметив то, что я за три часа не проронила практически ни одного слова. «Да ну ее!» — отмахнулась, не желая развивать неприятную тему. «Да расскажи! Легче станет! Как Ванька, кстати!» «Так, хорош болтать, голубушки!» прикрикнул на нас администратор, который в совокупности был еще и барменом, а также вышибалой. «Народу уйма, потом посплетничайте!» Алла скривила недовольно красивое личико и показала Глебу язык, на что тот лишь закатил глаза к потолку. А я, молча подхватив блокнот, поплелась в зал, не переставая думать о том, где же, черт возьми, раздобыть денег. Зарплата будет только через две недели, а аванс я уже практически весь потратила, купив Ваньке кроссовки и толстовку. «Слушай, Ал, а у тебя нет немного денег взаймы?» – спросила шепотом, когда мы пересеклись с подругой в зале. «Блин, солнце, я на мели, записалась на фотосессию, хочу фотки послать в один модный журнал, вот и вбухала все накопления в убойный комплект белья». С искренним сожалением ответила Алла, и я понимающе улыбнулась в ответ. Не было никаких сомнений в том, что девушка отдала бы все, лишь бы Галина Николаевна хоть на какое-то время перестала изводить меня своими упреками. Только у Аллы были свои цели и потребности, и она совершенно не обязана мне помогать. Никто не обязан. «Слушай, а ты у Ильяса попроси». Он вроде мужик нормальный, поймет. Предложила, когда в очередной раз мы столкнулись уже на кухне. Нет, у начальника не стану больше просить. Стыдно, да я ему еще за прошлый раз долг не до конца вернула. Схлипнула, вспоминая еще и про выплаченный в прошлом месяце двойной аванс. Надо было посильнее экономить. Но ребенку всегда так много нужно купить. Ване шесть лет. Ему в следующем году в школу, а так как денег на репетитора не было, я старалась хоть иногда заниматься с ним сама. Покупала нужные книжки, цветную бумагу и прочее, не желая, чтобы мой брат выглядел отсталым в классе. Но ну, черт, все так дорого, особенно когда в карманах чаще всего гулял ветер. Мне так хотелось, чтобы у мальчика было детство хоть отдаленно похожее на мое но никак не могла научиться распоряжаться средствами так, как это делали родители когда-то. Наша семья звезд с неба не хватала, но я никогда ни в чем не нуждалась. Купалась в лучах родительской любви и совершенно оказалась не готова к самостоятельной жизни, в которой плечи ломила от наваливавшегося груза ответственности и проблем. От нахлынувших воспоминаний по щекам покатились слезы. И я обессиленно сползла спиной по стене, утопая в черной воронке безысходности. В голову полезли разные мысли. А что, если я совершила ошибку? Что, если Ване, своей навязанной опекой, порчу жизнь? Возможно, в детском доме ему было бы не так плохо. Он активный, смышленный мальчик, И, возможно, его бы через немного усыновили. А я своим нежеланием с ним расставаться лишила его шанса на новую нормальную жизнь. Нет, все это чушь. Ваня потерял родителей, и я не брошу его. Из кожи вон вылезу, но справлюсь. Главное, успокоиться и пораскинуть мозгами. Нужны деньги, а значит, я их достану. Готова хоть кормом к вам помыть, правда? в этом случае ваню я увижу не скоро, если вообще когда-либо увижу, слышала что доноры быстро впадают в зависимость и уже не могут думать ни о чем как только снова ощутить непередаваемые ощущения на клыках хладных есть дурман яд, по действию схожий с сильным наркотическим средством, а мне нужна светлая голова, хоть иногда и хочется впасть в забытье.